не очень-то забивал свою голову круговертию жизни. к ее далеким страницам он не присматривался, а к близким прицеливался только с одной мыслью: что можно урвать для себя. и урывал и с леса, и с поля, и с реки, и с сада, даже с любви, ибо и в ней без обмана не обойдешься. до да чего ж теперь пошли доверчивые девчата, на фасонившись вечером подкрутишь гвоздём или вертином чуб и чешешь на село, где луна выбеливает девичьи косы. Повертишься возле такой, шипнёшь то досё да в одно в другое ухо повздыхаешь, скажешь, что она самая красивая на свете, да и прибивайся потихоньку к вербе или в садочек. И снов уж не молчи, болтай языком как по мелом, но рукам поначалу воли не давай, а то обожжёшься. главное же в ухаживании это втемяшить чернявы или белявы что у неё самые красивые глаза или ножки и что ты по ней сохнешь как трава на солнце а остальное уже довершит ночка сводница да хмель поцелуев вот так стёпочка и заводил любовь а потом от неё улепётывал как заяц больше всего боясь девичих глаз откуда они только берутся у них Правда, и Стёпочку однажды охватило настоящее смятение или любовь. Это когда он встретился с Мирославой, встретился и оторопел. Ни одной врал, что она самая красивая, а это была такой красавицей, что ей и в правду страшно было сказать, где и на каких хорчах выросло такое диво, и кто с нею отважится выйти вместе в лунную ночь, и кто ее сумеет укротить. верно таки говорит тато красивое личико сердцу беспокойство повздыхал тогда степочка день повздыхал и второй а на третий подался к татарскому броду чтобы встретиться с мирославой и встретился и словно нищий снял карту с перед ее красотой потом даже доплелся до подворья гримичей что сверху роняла расу с черешен а снизу дышала матиолы Тот он вздохнул, как не раз это делал по вечерам, и растерянно заиграл мельничками ресниц. Чего вы, Степан Семёнович, вздыхаете, будто последнее испекли, засмеялась Мирослава. Её смех подбодрил Стёпочку. Разве она не из того же самого теста, что и другие девчата? Разве и ей не терпится помлеть в чьих-то объятиях? Он снова вздохнул, и придав лицу то, что называется подобием правды, удручённо сказал: вот верьте Мирослав Григорьевна, или не верьте, а вы самые красивые на свете. Но девушка не улыбнулась, даже не взглянула на него и извивительно заметила: вы, Степан Семёнович, многим девушкам вот так дурили голову. Нет, никому, воскликнул Стёпочка. Яй богу правду говорю, вы же самая красивая. Идите домой, проспитесь, а завтра у вас изменится думка. До свидания. Мирослава тряхнула с напом волосы и открыла калитку. Стёпочка в отчаянии завопил: "Мирослава Григорьевна, я целую ночь простаю здесь, если вы ещё не побудете со мной". Так уже делал один дурень. Бежала сноотрезла девушка. Кто же это? Мефистофель? Слыхали о таком? Нет. В нашем селе такого не было. Так почитайте. Для ухажёров вашего типа это может пригодиться. И быстренько пошла к хате. Слёпочка опёрся на ворота, не знаю, что ему делать: выстаивать ночь на чужом подворье или идти вечерять, ведь любовь любовью, а есть надо. В это время с поля возвращалась Алён Петровна, удивилась, а потом будто обрадовалась. Вот, спасибо, Стёпочка, что ты пришел подпереть наши ворота, а то старик никак не найдет времени обладать их. О, это вы растерялся незадачливый ухажер, а ресницы у него заработали, словно в них проснулся ветер. О, это я, не узнаешь? Даже подбоченилась, Алёна Петровна. Иль ты может Мираславу Григорьевну выманиваешь своими бараньими начесами? Тогда жаль твоего времени и крутижа. Какая вы тетка злыезычная! Насупился Стёпочка и поплёлся от тех необлаженных ворот, которые тоже казалось скрипери насмешкой. После того он еще несколько раз, словно не на роком, встречал Мираславу. До радости это ему не принесло, и он решил ухаживать за Катрией Лебеденко. А та сразу и поверила его лукавому слову. и даже лаская смуглолицую Катрю, целуя её влажные и не смелые уста, он ни раз вместо её лица видел другую. Так и проходили его вечера. Обнимал одну или другую, а думал о Мирославе и глухо злился на то зелье, что завётся девчатами, и на Данила Бондаренко, который вскружил голову, огрономши. И вот сегодня утром ездовой из лесничества Привозят им хлеб и новости о Бандаренк. Наконец свершилось. Это правда, дядька Дмитро? А зачем мне врать? Насупился Издовой. Стёпочка на радостях сначала обалдела, смотрит на Издового, затем, посмеиваясь, приглашает человека в дом и достаёт из посудника какую-то снедь и бутылку сливянки. А сам всё видит Мираславу. Поняв, в чём радуется Стёпочка, дядька Дмитро отворачивается от стола и выходит из хаты. "Что ж вы, дядька?" удивляется Стёпочек. "Хоть одну чарку пропустить? Не надо мне твоей отравы!" сердито отвечает ездовой и что-то неприязненно бормочет о тех гнидах, которые знают только одно загрызть кого-нибудь. Но Стёпочка не обращает внимания на это бормотание. Радость и тревога скрещиваются в нём, то как два меча, то как два луча, а на них высвечивается мирославы. Теперь, когда беда постучала и в твоё окно, не будешь такой горделивый. Теперь Стёпочка встанет на твоём пороге, как само счастье. Парень прежде всего бросается к зеркалу и так и сяк всматривается в себя, остаётся доволен и собой, и своими патлами, которые вчера укладывал для Марии Шляховой. Тоже мне, счастечко вербовое, сразу начала укорять Катри Лебеденк. А куда же исчез их председатель? Наверняка у своих где-то скрывается. Вот так оно и выходит. Когда кто-нибудь высоко взлетит, то непременно низко сядет. Главное в жизни держаться с середины. А если припечёт, то можно немножко податься в левую сторону, не забывая, что есть и правая. Был бы стёпочка председателем колхоза. Он бы всё согласовывал и потихоньку продвигался вперёд, потихоньку. Он вперёд бадька в пекло не полезет. Стёпочка никакая не будь там слабак. Вот так рассуждаем. Он проворненько несётся к сундуку, украшенному железными кованными цветами. Вынимает свою скомканную, залежалую одежду, не зная, чем лучше завлечь Мирославу. Вот этот сыскрый пиджак он выменил в голодовку у какого-то антирегента за 20 фунтов ржи. Антегенд хотел двадцать пять, да вынужден был уступить. Теперь он и не глянул бы на стёпочку. Эх, нашёл о чём вспоминать. Стёпочка чуть не влезает в зеркальца, врезанное в крышку сундука, да уже видит в нём не столько себя, сколько Мираславу. А граном при тебе это тоже неплохо. Вот что только надеть ему? И как хитро мудро говорить с нею, та то все время напирает на то, что уже пора иметь ум в голове, а не знает, когда Стёпочка перейдет на свое хозяйство, да будет при деньгах, тогда и ум уродит. Стёпочка еще покажет себя и вообще. И пока он раздумывает об этом, в хату входит отец. Увидев разбросанную на сундуке и кровати одежду, он вначале хмурится, так как любит во всём порядок, да что-то прикинув, светлеет лицом, начинает с лукавинкой улыбаться. Старый Грип сразу смекнул, что и к чему, но Стёпочки ничего не говорит. Вырядившись в самое лучшее, сын, зашуршав одеждой, обернулся к отцу: "Как мне, Снизу широко, вверху узко, а там, на чем сидят, тесно. Внизу так и должно быть мода. А слышали о хваленом Бандаренко? А как же? И что скажете? Не знаю, враг ли он государству, а для меня был таким врагом. Как он тогда подкосил нас в скидке? Давал ему и десять, и пятнадцать, и двадцать тысяч давал. Но такой дурень видать и на миллион не позарится. Самый настоящий дурень. Вот пусть и идет теперь под гром.